Ленокс. Через несколько часов я проснулся. Колючка еще дремала, пристроив мордочку у меня в ногах. Интересно, почему она по обыкновению не улизнула туда, где пряталась сутки напролет? Наверное, чувствовала, как сильно я нуждаюсь в ней. Сорванные еще утром ягоды лежали в поясной сумке. Я высыпал горстку на край кровати, переоделся, заправил черные штаны в сапоги из черной кожи, поверх белой рубахи накинул черный камзол и плащ, хотя ездить верхом сегодня не собирался. День выдался туманный. Ветер рошил мне волосы, пока я брел к полям. Каменистая тропа спускалась к океану, где люди на утлых суденышках широкими сетями ловили рыбу. Другие убирали хлеб, жали снопы. В лесах, окружавших замок, росли фруктовые и ореховые деревья. Земля была плодородной. Жаль, только пахать на ней приходилось, не разгибая спины. Чуть поодаль лязгали мечи. Я направился к кристаллищу, намереваясь предложить себя в качестве наставника. Однако небольшой отряд уже трудился под грамотным руководством Инига. А значит, и тут во мне не нуждались. Закинув ногу на низкий деревянный бортик, я наблюдал, не затесался ли в ряды новобранцев какой-нибудь самородок. «Это он», — донесся до меня чей-то шепот. «Сегодня утром зарубил троих дезертиров, говорят, он глаза и уши кавана». Именно ему поручают разобраться со знатными пленными. Вторил приглушенный голос. Даже у телохранителей Кавана не поднимается на них рука. «Каван, конечно, могуч, но не безжалостен», — подхватил третий. Интересно, он слышит «Если я, глаза и уши Кавана, то мне полагается видеть и слышать все», — бросил я, не оборачиваясь и устремил взгляд на ресталище, в чем вскоре раскаялся. Стоило мне встретиться с человеком глазами, как он моментально отводил взгляд. Я давно познал прелести славы, и теперь гадал, доживу ли до истинного признания. Тугой обруч сдавил сердце. Плевать на признание. Только истинное прощение способно притупить мою боль. Я с бесстрастным видом наблюдал за спарингом, но в голове царело суметица. «Кто-нибудь произвел впечатление?» Увидев рядом с собой Кавана, я выпрямился, стараясь не смотреть в его сторону, чтобы скрыть презрение. Равнодушный к нарядам Каван щеголял в старых кожных доспехах. Смоленные волосы, стянуты на затылке в неряшливый хвост, из которого выбилась длинная прядь. Если глаза достались мне от матери, то из-за шевелюры новобранцы часто принимали меня за сына Кавана. «Рано судить!» Каван хмыкнул. «На днях к нам примкнули двое из Сибрала. Повисла пауза. Сибрал располагался далеко на западе и граничил землями врага. «От Сибрала до нас путь немалый», — заметил я. «Немалый, собственно, они шли наугад и даже не подозревали о нашем существовании, но с радостью завербовались за теплую одежду и кров. Не подозревали о существовании», — пробормотал я. «Ничего, скоро все узнают». Он наклонился, подтянул тяжелые штаны. «Насчет твоих утренних подвигов. Трое против одного — это достойно уважения. Но лучше заранее предотвратить побег, чем потом гоняться за беглецами. Больше проку. Нельзя разбрасываться людьми». Я прикусил язык. «Не моя вина, что крохотное королевство Кавана не оправдывает людских ожиданий». «Твои варианты». Предупредить, доходчиво и в красках. Каван обратил взор к небу. Слышал, вечером у тебя занятия с рекрутами, вот и обрисуем последствия. Я со вздохом отвернулся. Да, господин. Он хлопнул меня по спине. Вот и молодец, а пока понаблюдай. Заметишь кого-нибудь стоящего, сразу сообщи. Он зашагал прочь. Люди почтительно расступались перед ним. «Передо мной тоже, но не с таким подобострастием. Пожалуй, отсюда можно извлечь ценный урок. Если меня отказываются признавать и прощать, пусть хотя бы боятся».